Глава 41. «Вы или спятили, или но надо мной, буркнул Тревор, проходя к секретеру, открыл дверцу и потрясенно замер. Что? Дошло? хмыкнул Кеннет, вновь поворачиваясь ко мне, спросил. Мисс Айрис, теперь, когда я с трудом, но не до конца осознал невероятное мужество такой хрупкой и прекрасной девушки, Я хотел бы уточнить про дракона. Не об этом ли говорил Карбель? Задумчиво протянул Тревор, взяв бокал, направился к дивану. Мисс Айрис, позволите? Да, кивнула, чуть отодвинулась, смущенно улыбнувшись трогу Рейнарда. Наконец, посмотрела на ожидавшего ответа его высочества, проговорила. О нём мне рассказал мистер Грэм, И лучше у него узнать все подробности. Если кратко, то будучи студентами, он и его друзья нашли старый склеп, где хранились книги, манускрипты и прочие бумаги о возрождении великого. Двоих из этих студентов уже нет в живых. Это ваш дед, мистер Рейнард и мистер Карвиль остался мистер грэм и Морд. скорее всего он и разыскивает софию чтобы возродить дракона который в благодарность дарует ему могущество и бессмертие обнаружив вас ваше высочество в парке софия вылечила рану а когда прикоснулась к вашим вискам на мгновение по вашему лицу прошла рябь она напоминала чешуйки Кеннет Дракон закашлялся Тревер, оторопело уставившись на его высочество, который, казалось, вот-вот рассмеется, но еще пока справлялся с порывающимся смехом. Только Рейнард никак не отреагировал на удивленного друга. Он пристально на меня смотрел и о чем то напряженно думал. Его нахмуренный взгляд и играющие желбаки на скулах Меня немного нервировали. Айрис, и вы уверены, что превратив меня в дракона, Софи прекратят преследовать? продолжил Кеннет, вновь возвращаясь к странному обсуждению. Я надеюсь на это, кивнула, чуть помедлив, добавила. Если вы объявите об этом, то Морт или кто нас так настойчиво разыскивает будет знать, что великий пробудился. Преследуют Айрис на вас напали не только по дороге в Вестерию, воскликнул Рейнард вновь вскочив с кресла. Верно, один раз на соседней улице с чайной лавкой Гремма после на меня одну у площади мастеров, и сегодня, когда мы Мы искали вас в особняке, где после твоей смерти я не возвращался туда. Вина отца в твоей смерти. Но, как оказалось, во всем виноват я и Гвендалин, проговорил бывший муж своими словами, в очередной раз повергнув в шок Тревора. Санфорд сообщил, где возможно найти И я надеялась, что нам с Софи не придется возвращаться в замок Эльфордский, пробормотала, вскинув голову, пристальным взглядом вперилась в мужчину, добавила: Я надеюсь, вы нам поможете. Где бы мы ни спрятались, он везде нас находит. Софи моя дочь, а ты моя супруга. И неважно, что сейчас душа Софи Лики находится в другом теле. Больше семи лет назад в храме соединили наши души, произнёс Рейнард, чеканя каждое слово. И я всё сделаю, чтобы моя жена и дочь не пострадали. Э, <та?"> <violatedly women> потрясённо промычала, не зная, как реагировать на слова мужчины. Хм, hm, ты прав. Но как представить Айрис? Я затрудняюсь тебе подсказать рассказывать о перерождении души точно не стоит в это трудно поверить да драгон возьми я сам до сих пор не верю воскликнул кеннет сделав глоток чая который скорее всего давно остыл задумчиво покрутил в руках чашку добавил айрис и софи надо спрятать с грэмом поговорить узнать, как далеко он продвинулся в поисках Морта, и кто это вообще такой. У меня в Вестере есть дом, ответил Рейнард, возвращаясь в кресло. Правда, он пустой, там никто не живет, слуг тоже нет. Но особняк удобно расположен и есть где разместить охрану. Нанять слуг Есть риск, что среди них будет человек заказчика. Нужны проверенные люди. Рей, а покушение на меня в парке, может, кто-то узнал о возрождении дракона? Многим не понравилось, что трон займет незаконнорождённый сын его величества, и даже на выбор кристалла им плевать. А узнав о том, что во мне течет кровь дракона, ты им еще не стал? — хмыкнул Рейнерт, украдкой взглянув на меня. Трэвер же, по-моему, так и не пришел в себя, продолжая сидеть с пустым бокалом и с очумелым видом переводить свой взгляд то на одного, то на другого и молчать. "Верно", усмехнулся Кеннет. "Это, конечно, странно, но отказываться от такого я не буду". Айрис А как Софи возродит во мне дракона? Я не знаю, смущенно проговорила, понимая дикость ситуации. Сама потребовала превращение, сама не знаю, как это исполнить. В одной из книг написано, что для этого потребуется чешуйка и коготь. Коготь у меня, а чешуйка у Рейнарда. Об этом говорил Карвель. согласно кивнул Рейнард, сняв с себя кулон, свой я давно держала в руке. Тогда приступим, предложил его высочество, нетерпеливо вскакивая со стула. И я его понимала, кто откажется от такого подарка. Это не опасно для Софии, нахмурился Рейнард, тоже поднимаясь. Я не знаю, пробормотала, ощутив, как страх за жизнь девочки вновь сжал мое сердце. Когда план о возрождении дракона был еще планом, все казалось не таким страшным. А сейчас, когда вот здесь все может произойти, я вдруг испугалась. Только не в доме. Наконец Отмер Тревор Виновато улыбнувшись мне, обратился к друзьям: "Разве драконы не огромны? Не знаю", задумчиво протянул его высочество. В библиотеке дворца мне попадались записи про драконов. Я, как и все мы, считал это выдумкой, но нигде не встречал описания вида. Не сегодня. Пока я не буду уверен, что Софье ничего не грозит, никакого возрождения, рыкнул Рейнард, отчего у меня на душе стало немного теплее и спокойнее. Сначала надо решить с безопасностью Айрис и Софии. Тревер, нужны твои парни. Айрис, тот капитан, ты доверяешь ему? Да, он спас нас сегодня и схватил двух напавших. Отлично. Тревор, поговори с Стивом, подсказала мужчине. Со Стивом и выясни, что ему удалось узнать у смертников и где он их держит». Кеннет, ты поговори с мистером Грэмом. Выясни все, что он знает о Морте и о Драконе. Я могу отправить с Дигби сообщение Седрику. Конечно, мне нужны преданные люди для охраны Айрис и Софии. "Ты прав, произнес Кеннет, похлопав друга по плечу. В первую очередь безопасность. Прости, Айрис, это настолько невероятно, и я еще не осознал, что для девочки это может быть опасно." "Айрис, опять началось", прервала его высочество испуганная Софи, вбежавшая в кабинет выставив перед собой ручки, которые снова мерцали зелёным. Следом за ней в кабинет вошёл Грэм, быстро проговорив: "Кейла уколола палец, маленькая моя, всё хорошо. Ты помогла Кейле?" "Да, ей было больно, а ещё она напугалась." "Ты умничка, и всё правильно сделала." похвалила ребёнка, крепко прижав к себе, спросила: "Ты как себя чувствуешь?" "Хорошо." "Спать, есть, не хочешь?" "Нет." Покачала головой девчушка, вдруг отстранившись от меня. Невидящим взглядом посмотрела на Кеннета, проговорила: "У него внутри чёрное пятно, и оно убивает дракона." Ты стала видеть? сиплым голосом прошептала, покосившись на потрясенного мужчину, который непроизвольно прижал ладонь к груди и, кажется, не дышал. Верни тайну, приказала девочка не своим голосом. Сложила ладошки вместе, и они тут же наполнились зелеными мерцающими искрами. Она дождалась, когда я вложу в них кулон, подошла к Рейнарду. Тот понял девочку без слов, медленно, словно нехотя, отдал свой кулон, тихо спросил: "Айрис, что с ней?" "Не знаю, она впервые так", всхлипнула я, обхватив себя руками, с трудом сдерживала рыдания мысленно обращаясь ко всем богам, чтобы хранили мою девочку. Айрис, прошептал Рейнард, крепко обняв, он прижал меня к себе. Надо остановить ее!» Нет! вскрикнула я, отстраняясь от мужчины. Нельзя, это может навредить ей еще больше. Но нет, я знаю. В мире Харис маги погибали, если не слушали свой дар, прервала Рейнарда. Я не сводила взгляд с маленькой девочки, которую полностью окутало зеленое сияние. Возьми, из уст Софии снова раздался безжизненный голос. Ребёнок протянул ладошки, которых некогда два кулона необъяснимым образом стали единым целым. Кеннет повиновался. Аккуратно вытянут цепь, на конце которой мерцал небольшой шар. Он повесил его себе на шею, и одновременно с этим свечение Софи и кулона исчезло. Тут же раздался тихий стон, и малышка повалилась на пол. Софи! разом воскликнули я и Рейнард, бросившись к девочке. Успев подхватить ее до того, как она упала, с облегчением вздохнули, увидев, что малышка всего лишь спит.